— Ну, хорошо, чудесно. А о погоде ты скажешь хоть что-нибудь, кроме того, что уже наговорила Диана? Глаза обила комеды, за линзами очков смотрели испытующе. Сейчас для слушателей пел кто-то из Золотого века джаза. Диана перевела дух. Как ей казалось, она только и делала, что говорила о погоде. Пасмурно, безрадостно ожидаются осадки из волков. — Знаешь, я, пожалуй, отправлюсь домой, — сказала Диана. — А как же звонки? Ты переполошила уйму народу, дорогуша. Я буду только рад, если они в прямом эфире надерут тебе задницу. Эту задницу им уже не надрать. Диана сняла наушники и встала. — И я домой, бил Я очень устала. Ты просто не представляешь, что за денек у меня выдался. — Всего один звонок, Диана, ну, пожалуйста! — Только если один. Она плюхнулась на место и взяла наушники. — Но потом будешь сам разгребать за мной. Я не в себе, предупреждаю. Билл одними губами прошептал, как обычно. И Диана улыбнулась. Она дождалась, когда закончится музыка, и заговорила. — У меня совсем немного времени, так что вскоре вам предстоит слушать брюзжание моего коллеги Билла Комеды. — Вот он-то с удовольствием погрызет с вами мои косточки. Это последний звонок на сегодня, который приму я. Она нажала кнопку и чуть подалась вперед, словно собеседник сидел перед ней. — Вы в эфире бродячего трепа. Здравствуйте. Что вас волнует? спрашиваете Добрый вечер. Меня беспокоят волки. Голос был густым. И вместе с тем необъяснимо тонким, будто разговаривала пила, по которой водили смычком. — Вы сказали, что нужно опасаться других людей. Значит ли это, что я могу взять свое ружье двенадцатого калибра и вышибить жене мозги? Диане уже доводилось общаться с такими придурками. Они есть везде. — Это ваша жена? — Разумеется. И она превращается в волка прямо сейчас. «Нет», — ехидно протянул голос. «А разве это обязательно?» «Обязательно, если вы не хотите загреметь за решетку». «А мои ублюдочные соседи, их можно пустить в расход?» Билл сделал несколько движений ребром ладони у шеи. Диана мотнула головой и нетерпеливо вскинула руку. Билл нахмурился. «А ваши соседи, они тоже волки?» «Нет, пока еще нет, но я чую, что это ненадолго. Я ведь и сам волк». «Как же вас зовут, господин волк?» Диана знала большую часть стаи по именам, хоть и не с каждым говорила по телефону, чтобы запомнить, как звучат их голоса в динамике. «Хати, отец предпочитает называть меня ненавистником». «Что ж, хати-ненавистник, я не думаю, что вы волк, что бы там ни говорил ваш отец. Вероятно, вы просто уставший мужчина, который нуждается в хорошем ужине и талике ласки за просмотром телевизора». В динамиках раздался смех, холодный и жестокий, словно он принадлежал психопату-садисту, который с одинаковым удовольствием мог воспользоваться и ножом, и ракеткой для тенниса. «А ты, Диана, ты волк?» Диана уже собиралась ответить, но вместо слов из губ сорвалась отрыжка. Вернее, она решила, что это отрыжка, и только потом поняла, что это рычание. Довольно неуклюжее и в чем-то забавное, как у домашней псины, которая спрашивает, куда задевался любимый мячик. «Чего примолкла, Диана?» «Твой язычок слишком вял для этих зубок!» Билл с тревогой смотрел на резко побледневшую Диану. Она была в ужасе. Происходящее напоминало Лили Хейм. Кто-то или что-то обращала Диану в волка. Прямо сейчас, в студии. Она вскочила, с испугом глядя на свои вытянутые руки. Но те оставались обычными руками обычной женщины, чуть обветренными но все еще красивыми чтобы носить кольца и браслеты я ухожу бил рявкнула диана хватая сумочку в которой не так давно прятала револьвер билла не думала ее останавливать да и как ради этого пришлось бы прервать эфир он скинул того кретина с линии, и сейчас с извиняющимися нотками что-то втолковывал аудитории диана подбежала к двери и разгоряченная и злая выскочила на свежий октябрьский воздух. Непривычная тьма города шелестела и умоляла ее простить себя. — Это паника, просто паника, — заключила Диана. — Продолжай контролировать мысли. и Еще неизвестно, чем это все обернется. Но разве не именно это делала раньше Сивграй? Разве не превращала людей в волков, чтобы потом лакомиться в свое удовольствие. Диана не была уверена, откуда взялось проклятущее облако, но ее переполняла уверенность, что без Сив здесь не обошлось. Сив Грай была самой жестокой и самой лицемерной женщиной на свете. «А вы здорово всех напугали, Диана!» раздался у ее уха приятный голос. Комеда сейчас, наверное, такой сердитый, что составит компанию и красному перцу. На тротуаре стоял широкоплечий мужчина с необычайно узким лицом и тщательно уложенными черными волосами. Полы пиджака и брючины его шерстяного костюма тройки трепетали поглаживаемые ветерком. Желтоватые глаза светились добродушием и лукавством. Диана смутилась сообразив, что бесстыдно рассматривает его подбородок. Незнакомец взялся за дверную ручку. Золотой перстень тихо стукнула металл. «А вы, друг Билла?» «У меня к нему деловое предложение. Может, хотите поучаствовать? Вы неплохо так вскипятили всех. По-моему, я даже слышал, как из-за этого ругались дальше по улице. Передадите кое-что лежебоком у приемников?» А что у вас за предложение? Это касается охоты на волков. Так вы из оружейного магазина или что-то типа того? Мужчина с узким лицом улыбнулся. Что-то типа того. Если бы я хотела иметь дело с оружием, я бы носила револьвер с серебряными пулями. Простите, я устала. Ускалица и обладатель из золотого перстня кивнул. Диана, зябко ежись, поспешила домой.